Глава 7. Мартынов смерил взглядом Хусейна. Остальные пограничники и Расул не проронили ни слова. Изумленные словами загадочного капитана, они просто нахмурившись, уставились на него. «И как же ты нам поможешь?» — спросил я холодно. Несмотря на то, что Хусейн действительно имел определенный мотив против своего товарища, я не доверял ему. Не доверял исключительно по причине моей природной подозрительности. Привычки во всем видеть подвох. Тем не менее, я решил выслушать этого человека. Как ни крути, а мне было любопытно, что же он хочет нам сказать. «Я служу с этим человеком очень давно», — проговорил Хусейн монотонным, словно азбука Морзе голосом. «Знаю, как он думает. Знаю все его привычки, которые он возвел в статус ритуальных». Врагам Зубаир может казаться непредсказуемым, но если ты его долго знаешь, поймешь, как против него действовать. Как ни странно, но Хусейн удивительно чисто говорил на русском языке. Он правильно расставлял ударения, не глотал слова, грамотно строил предложения. Если бы не едва заметный акцент, можно было бы подумать, что этот человек с рождения говорит на русском языке. «Неубедительно», — покачал я головой. Хусейн никак не отреагировал на мои слова. Ни единой мышцы на его худощавом, вытянутом лице не дрогнуло. Губы со слегка опущенными уголками ни на миллиметр не изменили своего положения. «Нам зубы заговаривает!» — зло бросил Мартынов. «Пока мы тут стоим да этот хрен с винтовкой. Уже нам новую ловушку готовит». А потом Хусейн заговорил вновь. «Вы совершенно правы, старший сержант Мартынов». Витя Мартынов неприязненно искривил губы, посмотрел на Хусейна с немым укором в глазах. — она же готовит новую ловушку, — продолжал Хусейн, — и медлить нам нельзя. Но все же я скажу вам одну вещь. Хорошо знать Зубаира Молчуна еще не значит победить его. Я победить его не смогу. Хусейн кивнул на меня. — А вот у вас, сержант, есть такая возможность. «Один раз вы уже разгадали его план и смогли отпугнуть. С моими знаниями, вашими умениями...» Пациент повел взглядом, казавшимся отсутствующим из-за его темных очков по остальным пограничникам. «И вашим товарищам мы способны избавиться от этого опасного врага». «А твой товарищ...» — сказал вдруг Алим с седла, потом придержал забеспокоившегося огонька. «Если он убьет всех нас, то ты сможешь свободно уйти, сбежать с гор...» И мне кажется, в таком случае это твой Зубаир тебе же и поможет. — Ведь верно, — кивнул Мартынов. — Зачем тебе валить своего, если гораздо логичнее будет нас переубивать? Кусейн вздохнул. У нас с Зубаиром довольно сложные отношение. Понимаете ли, мы с ним оба начинали, как... Кусейн снял очки. Его глаза оказались большими, больше, чем я ожидал. А еще очень карими, словно бы собачьими. «Как снайперы. Да только я не выдержал подготовки и получил другую специальность. Я специалист по связи, радист. Вот теперь безэмоциональное лицо Хусейна изменилось. Я заметил, как уголки его губ едва заметно дернулись. И с этого момента Зубаир считает меня, как это по-русски говорят, слабым звеном. Мы с Мартыновым переглянулись». — И для него достаточно, что я открыл вам свое имя, звание и позывной. Для него это уже предательство, — продолжал Хусейн. — Потому обратной дороги у меня нет. — А я ему верю, — вдруг подал голос Гамгадзе. Все обернулись к нему, стоящему за плечом Расула. — И ты как это веришь? — спросил Мартынов с упором. — Но, — Гамгадзе помялся, — ведь этот снайперский сукин сын хотел его... Он кивнул на Хусейна. «Пристрелить! Все это видели. Видели, как он без всяких колебаний открыл огонь по его халату, набитому камнями. А мне, понимаешь ли, на месте этого в очках очень неприятно стало бы, зная, что меня собственный товарищ готов укокошить». Складный, мелиш. скривил губы Мартынов, обращаясь к Хусейну. Сержант поправил ремень автомата на плече, сунул большие пальцы за армейский ремень и приблизился к Хусейну. «Да только...» — Кажется мне, что ты свистишь. У наших-то тебя тюрьма ожидает, а может быть и пуля. Я бы очень обрадовался второму исходу. Хусейн в первый раз с момента, как я его увидел, улыбнулся. И снова казалось единственным на его лице, что могло двигаться и хоть как-то показывать эмоции радиста, были губы. Вернее, их уголки, они слегка поднялись. Глаза остались холодными и внимательными. — Все зависит от того, как договориться, — загадочно сказал Хусейн. — А договариваться я умею, товарищ старший сержант. Мартынов насупился, сплюнул. — Какой я тебе товарищ? Он было попер грудину Хусейна, но я быстро оказался перед Витей и уперся ему рукой в плечо. — Витя, тихо. Нечего тратить на это время. — Ты что, Сашка? — с подозрением глянул он мне в глаза. — Веришь этому? — Нет, не верю, — я покачал головой. Потом обернулся, глянул в холодные глаза Хусейна. — Но я думаю, он может быть нам полезен. — Если не заведет в ловушку, — возразил Мартынов. — Уверяю вас, — слегка поклонился Хусейн. — От того, сможем ли мы одолеть Зубаира сегодня, моя жизнь зависит не меньше вашей. Мартынов ничего ему не сказал, только отвернулся. — Так что работаем вместе. Пациент показал мне связанные руки. «Если не сложно, освободите, мне уже запястье натерло». «Обойдешься», — сказал я холодно. «Рот-то тебе никто не закрывает. Чтобы рассказать нам об этом зубаире не руки тебе не понадобятся». Старый веревочный мост через обвал в тропе раскачивался на ветру. Мы уже миновали ту самую пещеру, в которой на нас напал Карим. Там у нас был небольшой привал, потом пошли дальше. По пути я снова спустился в расщелину, из которой мы вытащили Айдарбека. Забрал оттуда мешок с камнями-маяками. Некоторое время пограничники рассматривали интересную находку. Мартынов даже попытался выспросить у Хусейна, для чего предназначены эти странные устройства. — Я расскажу, — ответил ему радист, — но только вашему начальству. Когда мы приторочили мешок к седлу огонька и двинулись дальше. Когда достигли старого моста, по которому наряды переходили этот обвал, солнце уже клонилось к закату. «Зараза — Зараза! — сплюнул Мартынов. Потом стал осматриваться. — Терпеть не могу эту переправу. — По одному пойдем, как верхом? — спросил Гамгадзе неуверенно. Когда-то в этих местах случился камнепад. Каменные глыбы обрушили тропу, и тогда пограничники соорудили в этих местах переправу. Стояла она здесь уже не знаю, сколько лет. Таран все порывался обновить ее, до да руки не доходили. Потому нарядом и приходилось переходить здесь пропасть. Несмотря на печальный внешний вид, мост все еще оставался проходимым. Мог выдержать всадника на коне, ну или наряд пограничников. Правда, если пешком-то больше, чем втроем, по нему ходить все равно опасались. Хусейн, снявший свои очки, щурился от солнца осматривался, придерживая свой поколь от ветра. — Ну, давайте, как всегда, по трое пойдем, — сказал Мартынов и обернулся к Алиму. — Алим, ты конный, последним пойдешь. — Есть. — Это хорошее место, — пробормотал вдруг Хусейн. Я глянул на него, но промолчал. — Че, нравится тебе? — хмыкнул ему Мартынов. — Да, живописно тут, вся пропасть как на ладони. «Если хочешь, чтобы я тебя туда не скинул, иди давай, а не болтай!» «Хорошее место!» Хусейн глянул наверх, для засады. «Забайер любит такие места!» Пограничники тотчас же напряглись, тоже стали оглядываться, прислушиваться, держа наготове автоматы. «Это твой молчун на той стороне пропасти!» — Боркнул Олим, поудобнее устраиваясь в седле. Хусейн ему не ответил. Казалось, он просто проигнорировал слова Канжиева. Там Дальше, — задумался Мартынов несколько опасливо. — Там есть переход с той стороны на эту. Неужто ты ему веришь, Витя? — хмыкнул я. — Этому? — он зло кивнул на Хусейна. Потом проговорил уже тише. — Вери не верю, а ухо в остров все равно держать надо. Бдительность никогда никому не мешала. — Согласен. — я глянул на мост. «Тогда развяжи ему руки». Мартынов округлил глаза. «Кому? Этому?» Пассейн снова улыбнулся в своей жутковатой манере, глянул на Мартынова. «Это единственная переправа в здешних местах», — сказал я. «Если и по другой дороге обходить, — вклинился Гамгадзе, — это только назад возвращаться, почти до конца пограничной тропы, а там через горы в обход, пешими несколько суток» у нас настолько припасов не хватит», — сказал я холодно. «Придется идти тут. Если он прав, — я указал на Хусейна, — если он прав и его дружок может нас тут поджидать, то лучше освободить Хусейна. Вдруг что? Ветром сдует или по мосту откроет огонь? Потеряем языка». Мартынов развел руками. «Откуда огонь? С той стороны через пропасть далеко, а вокруг нормальной стрелковой позиции, чтобы нас выцелить нету». Забоир работает не только пулей», — мрачно и загадочно сказал Хусейн. Мартынов зло уставился на него, засопел, раздув ноздря. «Думаешь, мне хочется рисковать?» — сказал я. «Но, видать, придется. Выбор невелик». Мартынов некоторое время колебался, потом снова плюнул, подошел к Хусейну и стал развязывать ему руки. Я предусмотрительно наставил на лазутчика автомат на всякий случай. Хусейн даже не дрогнул. Когда ему освободили руки, он только размял запястье. Монотонно проговорил. «Спасибо, так лучше. Ну тогда топай!» Мартынов пихнул его в плечо. «Первым пойдешь!» «Давай, Витя!» — кивнул я. «Ты за ним, я следом, а потом остальные!» «Так и сделали!» Усейн медленно пошел по мосту. Доски скрипели у него под ногами. Он хватался за толстые грубые канаты, что протянулись по обе стороны моста. Я следовал за Мартыновым. Мост опасно шатался от ветра, дуло не переставая. Казалось, масса воздуха, гонимая по протянувшемуся у нас под ногами ущелью, имеет волю и постоянно норовить сдуть любого, проходящего по мосту путника. Двигай давай быстрее! крикнул Мартынов хусейна, переступая большую дыру, где сдуло доску настила. Хватит любоваться окрестностями. Вопреки тому что хусейна подгонял витя радист, наоборот замедлился будто бы прислушался стараясь уловить что-то сквозь гул ветра а потом поднял голову он здесь сказал друг хусейн мартынов тут же глянул наверх уставился туда же куда смотрел радист а потом стянул с плеча автомат когда на скале что высилось над мостом что-то заскрипело я крикнул ходу ходу хусейн сорвался с места помчался вперед на ту сторону мартынов за ним я последним Не успели мы пробежать и трех метров по раскачивающимся от наших шагов мосту, как сверху с каменной короны скал на нас полетели булыжники. Один промчался мимо моста, другой рухнул перед Хусейном, когда до той стороны радиста оставалось меньше четырех метров. Булыжник пробил дощата на силу и улетел в пропасть. Третий камень, которого мы сразу не заметили, угодил в каменный столб с кольцом, за который держался правый канат. Сагдиев с Расулом, стоящие на тропе, аж отскочили. Огонек заволновался, и Алим, кривясь от боли, принялся успокаивать жеребца. Железное кольцо в опоре тем временем лопнуло. Вся правая сторона моста провисла. Мартынов заскользил по доскам к пропасти, забалансировал свободно от автомата рукой. «Хватай левый канат!» — крикнул я тому, кто услышит. Потом схватился сам. Уперся в настил ногами, чтобы сместить центр тяжести моста и выровнять его. Когда оглянулся посмотреть, кто же еще последовал моей команде, увидел Хусейна, который в точности повторил мои движения, став, как и я, живой распоркой. Мост все еще шатался, но уже не кренился вправо. Продвигаемся вперед!» — крикнул я. «Витя, прикрой с того конца!» «Есть!» — машинально крикнул старший сержант и неловкой валкой походкой побежал через переправу. Когда он преодолел ее и оказался на тропе, мы с Хусейном аккуратно стали продвигаться вперед, держась за оставшийся непровисшим канат и упираясь в край досок Настила. Потом пришла новая напасть. Сверху прогремел настоящий взрыв. Теперь не просто, несколько камней. Целый камнепад полетел вниз. Хусейн обернулся посмотреть, что же происходит. До тропы ему оставалось меньше шага, мне треть пути» когда лазутчик бросил канат и юркнул на каменистый выступ, уходя с моста. А я вот понимал, мне не успеть. Когда груда камней больших, мелких, разных осколков и пыли рухнула на мост и окончательно разломала его, оставшийся натянутым канат лопнул. Я успел вцепиться в него, что есть мочи, а потом полетел на нем, как на тарзанке к каменистой стене той стороны. Ударился об нее я так, что щелкнули зубы. Но я не отпустил грубой веревки, обхватил ее еще и ногами, глянул вниз. Камни вперемешку с досками все еще летели в пропасть. Когда откуда-то слева прозвучал знакомый звук выстрела снайперской винтовки молчуна, я вскинул голову. «Лежать! Всем залечь!» — орал за сверху и с той стороны рухнувшей переправы. Как там залегали пограничники, я не видел, только слышал все повторяющиеся выстрелы. Слишком быстро повторяющиеся. Тогда, невзирая на мешающий автомат и в мешок я полез вверх по веревке. Чтобы добраться до тропы, мне нужно было преодолеть несколько метров. Несмотря на звуки выстрелов, я преодолел. Оказавшись почти на вершине, я закинул одну руку на тропу, вцепился в какой-то камень, подтянулся и увидел перед собой пару армейских сапог, стоявших на щебне пограничной тропы. Незнакомых сапог. Когда я поднял голову, увидел Хусейна. Разведчик стоял надо мной, держа в руках автомат Мартынова, и смотрел на меня своим холодным взглядом. Стараясь удержаться на брыве и нащупать ногами какую-то опору, я нахмурился. Посмотрел на него волком. Надим Хусейн по прозвищу Маджара ничего не сказал мне. Вместо этого он только вскинул автомат.